Кровь русская, о, Курбский, потечет. Вы за царя подъяли меч, вы чисты. Я ж вас веду на братьев. Я Литву позвал на Русь. Я в Красную Москву кожу врагам заветную дорогу. Но пусть мой грех падет не на меня, а на тебя, Борис, цареубийца. Вперед, Курбский, вперед! И горе Годунову! Скачет. Полки переходят через границу.